Тихо все, прыжок, кувырок через плетень, вот он дровосек, совсем уже рукой подать, дядя, ноль эмоций, топор все так же равномерно постукивает, не слышит? Ничего, м ы н е г о р д ы е можем мы поближе подойти, дядя, услышал, спина напряглась и дрогнул топор в руке. Кто тут? Свои, свои вши за пазухой, ты кто такой будешь? Солдат я? К фронту иду. Дядька поворачивается. Что-то не похож ты на Нашенского. Одежка какая-то чужая, дружья да нет, комбинезон это, т анкисты подарили. А сам я артиллерист, пушку же на руках не понесешь. От меня чего тебе надобно? Перекусить бы. Мужик хмыкает. н ладно, пошли перекусим. Он втыкает топор в колоду.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 Напротив двери на лавке сидит здоровенный мужик с наганом в руке. На рукаве пиджака белая повязка. Полицай. Невспину упирается еще парочка стволов. Не дури, говорит мне кто-то сзади, в раз продырявим. Развожу руки в стороны. Да к я то что и не дрыгаюсь вовсе. ч ь и т о руки в ы т а с к и в а ю т из кобуры браунинг, из кармана д о с т а ю т гранату. Плечевая кобура остается в неприкосновенности.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 Один из моих конвоиров з а в о л о с ы приподнимает его голову. Ведь я этого парня видел в бункере. Он там с майором разговаривал. Конвоир тычет лейтенанта под ребро, тот стонет. Еще тычок, он открывает глаза. Смотри, встряхивает ему голову конвоир. Узнаешь? В это мне спрашиваю у него. И тебе тоже? Нет, отрицательно качаю я головой. Не видел его. А ты, поворачивается к лейтенанту полицай. Видел эту морду? Нет, хрипло произносит лейтенант. Не знаю его. У меня внутри все медленно закипает. Уложить здесь эту кучку раздолбаев — минутное дело. Никто даже и не меукнет. А что потом? Сколько их еще тут? Обождем. Тем же путем меня ведут назад. А у этих типов явно есть кто-то, кто хорошо разбирается в военном деле. т е н а на которой сейчас распят лейтенант, ни из леса, ни со стороны окружающих домов не просматривается. Только с этого двора. Теперь ясно, от чего мы тоже ничего не увидели. Понятно, от чего на улице нет населения. А после такого зрелища думаю, что не скоро кто-либо захочет пройти мимо этого места. Губы у лейтенанта п р о к у ш е н ы и окровавлены. Пытался сдержать крик. Не думаю, что это у него вышло. Меня снова заталкивают в комнату, где сидит мужик с повязкой. Один из к о н в о и р о в остался во дворе, остальные двое вошли сюда вместе со мною и встали за спиной. Ну, у г р ю м о спрашивает мужик, видел? За что его так? За дело. Ему честь по чести предложили миром все закончить, а он щенок стрелять стал, гранаты бросать. Теперь вот пущай подумает, пока еще может. Солдатам евонным повезло, сразу их накрыли, а то бы висели сейчас рядышком. И тебе этого не миновать, к о л и упрямствовать станешь.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 А вы что думали, ребятки? Я лыком шит. п о у м н е й вас спецы и то обламывались. Что-то ты повертел пальцами, полицай. Скользкие дюжи. Не люблю я таких. Не еврей часом будешь? Да вы что? Какой из меня еврей? Вы на лицо то посмотрите. Вот морда то у тебя очень даже похожая, бурчит полицай. Да врет он все. Вдруг вклинивается в разговор до сели молчащий хозяин дома. Он встает с л а в к и и подходит к столу. Ты, Пашка, пистолет его видел? А что в нем такого? Он тебе Давичи напел, будто артиллерист. Но а почему же у него пистолет весь закопченный? к о л и н е это его оружие главное. В кого стрелял-то? И когда? Дык развожу я руками, война. Ты стреляешь, в тебя стреляют. Коменданту его сдать надо б н о ч у ю у е т мое сердце, он точно из этих, что мешок-то охраняли. Да старый он. Тут кто покрепче надо бен. А ты не е р е п е н с я с л у х а й что старшие это говорят. Да ладно тебе, батя, и сам разберусь. Смотри, з л о в р е д н ы й дядька возвращается на свое место и снова становится сонным и безучастным ко всему. А вот пистолет мой он забирает с собой. Да скажите его прямо, чего знать-то хотите? п о в о р а ч и в а ю с я к п о л и ц а ю а то все вокруг да около так-то может и лучше будет. Прямо, хмыкает он. Ну ладно, последний раз тебя спрашиваю, учти, слушаю.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 Несколько взмахов карандаша, я разворачиваю бумагу к моим оппонентам. Вот, посмотрите, ведь вы эту местность куда лучше меня знаете. Стереотип человеческого мышления: признай чьи-нибудь заслуги, попроси явить Божескую милость, твой труд оценить и все поплыл человек. Особенно тут, когда жуть как охота всемирного преклонения, а окружающие от чего-то не спешат его высказать. Вот и эта сладкая парочка, отец и сын. Синхронно потянулись к лежащему на столе листу бумаги, наклонили головы, разглядывая рисунок. А про карандаш м о е й р у к е забыли. в з м а х о м руки подзываю к о н в о и р а и, указав на стол, предлагаю жестом и ему присоединиться к великим м и р а с е г о дабы поучаствовать в решении столь важной для них задачи. И ему тоже своего кусочка славы охота. Да только не будет ее у тебя. Выброшенная на всю длину рука цепляет к о н в о и р а за ворот. Проворот! И всем своим не маленьким ростом он брякает с я прямо на затылке своего начальства, а удар карандашом в горло окончательно прерывает его ч е с т о л ю б и в ы е мечты. Его винтовку уже у меня в руках, и п о л и ц е й с к и й п а п а ш а п о л у ч а е т прикладом под дых. Обратным ходом я впечатываю окованный металлом затылник ь в солнечное сплетение п о л и ц а ю Он крякает, и его лицо стремительно багровеет. Крепкий какой? А вот так? Он согнулся как сосиска, носом белый полбуря. Вспоминаются мне слова из песни киевского автора. Правда, пол тут далеко не белый, но в остальном все справедливо. Добавляю супогом по ребрам. Теперь он точно некоторое время не боец. Забираю у него наган и з карманов выгребаю патроны. Кстати, а браунинг мы где? Гадкий папа тем временем возжелал принять посильное участие в разворачивающемся действии и полез в карман за пистолетом, дав ему возможность извлечь браунинг на свет Божий. Щедро впечатываю прикладом прямо по пальцам. Хрена себе у него глотка, как только стекла не повылетали. Ну раз так, вот тебе для симметрии, так сказать, а вдруг ты как в кино говорилось двусмысленный и стреляешь левой. Спокойнее мне будет, когда у тебя обе руки будут нерабочими. с и н я х топот. Это надо полагать на крики по л и ц а избегаются. А у винтовки, кстати говоря, и штык есть. Вот я его на место т о и поставлю. Снеся могучим плечом дверь в комнату вламываются оба моих конвоира. Задний тотчас же получает штык чуть выше поясницы. Выдернув его назад, делаю оборот вокруг и массивный приклад, снеся на своем пути хилую защиту из растопыренных пальцев рук второго конвоира, загоняет ему нос куда-то вглубь в е с н у ш ч а т о й морды. Так лиха беда начала. Четверых я уже приголубил. Если с вредным дядькой считать, то и больше. Теперь вопрос, как остальных достать. Они же где-то в засаде сидят. Так что же мне теперь по всей деревне круги нарезать? Нет уж, сами придут. А как? Да запросто. Связываю главному мерзавцу руки за спиной. Он мне еще нужен будет, так что пусть пока полежит. Критически посмотрев на гадского папу, заодно стреноживаю и его. У них похожа вредность семейная черта, так что пускай и этот полежит. Пока. Насколько я помню. о к о л о лейтенанта стоит пост, там на лавочке сидит какой-то п л ю г а в ы й тип с двустволкой, то ли из полиции, в то ли местный кадр. Вот с него и начнём.